Эпилог. 4 дня спустя эсминец Сицилия. На обзорной палубе эсминца толпился народ. Помещение здесь слишком маленькое, чтобы вместить в себя всю команду эсминца, поэтому остальные члены экипажа собрались в других отсеках, где были смотровые окна, выходящие на правый борт. Или просто смотрели на экраны, которые передавали происходящее в этом помещении во все отсеки корабля. Среди собравшихся ближе всех к обзорной панели находилась Виолетта Бельховская. Люди вокруг нее расступились, образовав небольшой полукруг, в центре которого она и стояла. Ее личный ком издал звук, оповещая хозяйку о входящем сообщении. Включив устройство, она ответила на звонок по корабельной связи. «Да». «Мэм, это Владимир. Мы готовы». Бельховская помолчала несколько секунд, прежде чем ответить. «Начинайте». «Да, мэм! Первый запуск через 15 секунд!» – произнес он и отключил связь. Глубоко под ногами Виолеты в недрах эсминца пришли в движение системы подачи боеприпасов. Все шесть пусковых правого борта были переведены в режим стрельбы кинетическими зарядами. Благодаря мощным разгонным катушкам, которые могли придать начальное ускорение ракетам, Пусковые также использовали как устройство для запуска кинетических боеприпасов. В Виолетте даже почудилась легкая вибрация, когда пусковые дали первый залп. Шесть цилиндрических стальных контейнеров с огромной скоростью унеслись в открытый космос, направляясь к центру системы. Траектория выстрела была просчитана таким образом, чтобы каждый из контейнеров рано или поздно добрался до конца своего долгого пути. Все они направлялись в самый центр системы, чтобы последний раз вспыхнуть в пламени местной звезды. Как только выстрел был сделан, начался 18-секундный цикл перезарядки. И все это время на корабле стояла гробовая тишина. Абсолютная. Люди провожали своих товарищей в последний путь. Четыре дня назад, когда Сицилия наконец-то смогла догнать то, что осталось от летящего по инерции, и вращающегося в пространстве фальшиона, Виолетта не верила, что там мог выжить хоть кто-то. Некогда красивый и изящный легкий крейсер превратился в груду искореженных обломков. Виолета ожидала, что когда они все-таки смогут догнать фальшион, ее глазам предстанет склеп, полный мертвецов. Она, наверное, еще никогда не была так рада, что ошиблась. Цикл перезарядки окончился, и пусковые дали новый залп. Еще шесть контейнеров устремились навстречу сияющей вдали звезде. «Все-таки Райн не сделал этого», — подумала Виолетта. В последний момент он отвернул, изменив курс фальшиона таким образом, чтобы не попасть в зону действия энергетического оружия. Она усмехнулась, стоя спиной к своей команде и смотря на далекую звезду. «А ведь его план заключался именно в этом, когда против тебя выходят трое огромных головорезов, то у тебя нет шансов победить. Надо либо убегать, либо бросаться прямо на них, не думая о собственной жизни, надеясь, что напор и ярость помогут тебе. Именно это и задумал Том. Он прекрасно понимал, чем это кончится для корабля и того куцева экипажа, который на нем остался. Он поговорил с каждым из 62 человек, которые вызвались отправиться с ним». Райн безжалостно прорядил экипаж, оставив менее 20% добровольцев. Оставил лишь тех, кто был жизненно необходим для задуманного. Том смотрел в глаза каждому из них, прямо говоря, «Пути назад не будет». Но они не отказались. Он объяснил им ситуацию, рассказал, чем может грозить случившееся, если они ничего не предпримут. Виолетта скорбно качала головой, глядя на то, как еще шесть стальных гробов унеслись в непроглядную черноту космоса. Некоторые из них были пустыми. Одним из таких был гроб, на котором было выбито имя Исаака Маккензи. Его тело так и не смогли обнаружить. Виолетта почувствовала, как на глазах появилась влага. В отражении стекла она увидела сидящую в специальном кресле Магду. Вальрен пришла в себя несколько дней назад – Известие о том, что Исаак мертв, ударило по ней, наверное, сильнее, чем по другим. Бельховская знала, что они были очень близкими друзьями с Маккензи, В конце концов, именно он когда-то спас Магду. Сначала сделал все, чтобы захватить корабль, на котором ее перевозили с другими куклами. А затем вновь помог ей, когда девушке, не имеющей ровным счетом ничего в этом мире, нужен был друг. И он спас ее снова». Ещё один запуск, и еще одна шестерка гробов улетает навстречу своей огненной судьбе. Каждый из тех, кто был дружен с МакКензи, положил что-нибудь в гроб с его именем. Виолетта – пачку так любимых им рейнских сигар, которую хотела подарить ему на день рождения через два месяца. Вальрон – полупустую бутылку шотландского виски, которая каким-то неведомым образом уцелела в ее каюте на фальшионе. И так было со всеми, чьи тела им не удалось найти. Каждый близкий человек положил в контейнер частичку чего-то, что связывало его с погибшим. Крейсеры в итоге смогли уйти, но Том знатно потрепал их. Сначала дал залп ракетами, которые вел за собой на поводке, а затем открыл беглый огонь из ракетных пусковых обоих бортов. Его корабль вертелся в пустоте, словно танцуя, лишь ему одному известный танец — подставляя под все новые новые удары свои щиты и наводя на противника орудия. Из отведенных ему Виолетта и Владимиром 13 минут они продержались всего шесть, и спасли их от полного уничтожения только два обстоятельства – стремление противника убраться из системы и решение Тома о смене курса. Райн так и не вошел в зону действия лазерных орудий. «Сделай он это, спасать было бы уже некого». Безнаказанно мерзавцам уйти не удалось. По крайней мере, за двумя из них тянулся шлейф из замерзшего кислорода и обломков. Когда они все-таки добрались до гиперграницы, то оставались там еще несколько часов, просто летя по курсу. После чего два из трех крейсеров ушли в гиперпространство, а их оставшийся собрат исчез в огне ядерного взрыва. Похоже, во время атаки Райна удалось повредить мотиваторы гиперпривода одного из кораблей. Очевидно, члены экипажа поврежденного судна перебрались на другой крейсер, после чего подорвали реактор и боезапас покалеченного корабля, чтобы не оставлять после себя улик. Новый запуск. И еще шесть контейнеров, сверкнув на мгновение отраженным светом звезды, исчезли в темноте. Наверное, и наши жизни выглядят так же, думала Виолетта. Лишь крохотные искорки на фоне Вселенной. Ничего более, но порой... Младший сын Хьюго Вилма будет обвинен в государственной измене и терроризме. Скорее всего, приговором станет смертная казнь. Первые судебные процессы начнутся через два месяца, после того, как будут решены все юридические вопросы. И похоже, что отец не пошевелит и пальцем, чтобы защитить своего сына. Остатки группы февралистов тоже не смогли избежать законной кары. Те, кого смогли взять живым во время атаки на базу, пели соловьями. Точнее, сначала они молчали, но приказ губернатора был предельно ясен – получить информацию любыми методами. Абсолютно любыми. И уже через два дня были накрыты практически все конспиративные квартиры и склады, где хранилось оружие и находились места встречи. По первоначальным подсчетам, людям губернатора удалось захватить или уничтожить практически всю группу. На свободе остались лишь единицы, которые были достаточно умны, чтобы залечь на самое глубокое дно. Но охота на них продолжалась. Все это мало волновало собравшихся здесь людей. Они так и стояли, наблюдая, как тела их товарищей уносились в пустоту. В какой-то момент личный ком беззвучным сигналом повестил Виолету, что все закончилось. Она еще несколько секунд смотрела в сияющую звездами тьму космоса, прежде чем повернулась к стоящим за ее спиной людям. «На земле», — произнесла она, — «во времена, когда люди лишь бы раздели моря и океаны колыбели человечества и не задумывались о путешествиях среди звезд, у военных моряков существовала традиция. Умерших отдавали морю. И сегодня точно так же мы поступаем и с нашими товарищами». Она замолчала на несколько секунд, потом продолжила. «Мы наемники, псы войны». Мы убиваем и умираем за деньги. Наши жизни, опыт, навыки — все это товар, который мы предлагаем и за который нам платят. Мы не в первый раз теряем близких людей и будьте уверены, что не в последний. И мы будем отдавать наших погибших звездам. Неважно, откуда вы, неважно, кем вы были раньше. Если вы попали сюда, то вы одни из нас. Я это знаю. Вы это знаете. Мы сражаемся вместе и погибаем вместе. Нам не на кого рассчитывать, кроме как на самих себя. Так было и так будет. Рано или поздно мы все умрем. Не думайте, что будет по-другому. Но, как и всегда, я лишь хочу попросить каждого из вас». Она глубоко вздохнула, когда космос позади нее озарился светом. Энергетические батареи Сицилии дали один единственный залп, Россия в тьму в прощальном салюте умершим. «Не уходите за призраками. Не спешите к ним», — тихо сказала она. Ее взгляд остановился настоящим среди окружавших ее людей райне. «Поверьте, им все равно. Для них время уже не имеет значения. Они могут и подождать». Городской госпиталь Святой Марии, 3 часа 12 минут. Человек, лежащий на больничной койке, постепенно приходил в себя. Легкая доза стимуляторов ворвалась в его кровеносную систему через катетер, закрепленный на его руке. Он раскрыл глаза, но вокруг была лишь сплошная тьма. На краткий миг Вильям Форсетти испугался, решив, что потерял зрение – Но мимолетный испуг прошел, когда он заметил огоньки медицинского оборудования, тускло светящие в темноте. Его живот все еще болел после проведенных операций. Его истекающее кровью тело нашли прямо там, у посадочной площадки. Как ему сказали врачи, когда его сознание прояснилось, выжил он лишь чудом. За последние дни он приходил в сознание едва ли больше пары раз. У стены слева вдруг загорелся тусклый свет, осветив фигуру, сидящую на диване для гостей. Форсетти на мгновение подумал, что это может быть кто-то из людей представительства, но практически сразу же понял, что это не так. Посетитель был худым, среднего роста, с короткими темными волосами и острыми чертами лица. Форсетти не мог увидеть глаз незнакомца, зато он разглядел пистолет, который тот сжимал механическими пальцами протеза, заменившего ему левую руку. Он чувствовал, что уже где-то видел этого парня, но не мог вспомнить, где именно. «Ты был тогда... на приеме», произнес Форсетти, когда наконец смог вспомнить его. «Да», — ответил ему холодный голос. «Был». Парень некоторое время помолчал. Форсетти тоже не торопился начинать разговор, пытаясь понять, что именно происходит. «Это ты уничтожил эсминец два месяца назад?» – спросил парень. Глаза Вильяма сузились, но он так ничего и не ответил. Том усмехнулся. Молчание сродни ответу. Из материалов Дональда Растера Том знал, с кем именно работал пират. «Можешь ничего не говорить. Нам и так известно практически все. Я просто хочу, чтобы ты знал. Эндрю Карсон, капитан Трафальгара, был моим другом». А ты убил его и весь его экипаж. Точнее, почти весь. Том поднялся с дивана и подошел к постели, на которой лежал форсетти. Достав из кармана крошечный, голографический проектор, он включил его и положил на кровать. Перед Вильямом появилось изображение девушки с темными волосами. На ее лице играла улыбка. «Кто это?» Наконец спросил Вильям, не выдержав тяжести молчания, которое висело в палате. «Ее звали Елена Сергеева», — ответил Том. «Она и еще двое ее товарищей смогли спастись с эсминца. Вы их не заметили, поэтому им удалось уцелеть. Знаешь, она многое рассказала. Особенно хорошо она запомнила ракеты с ядерными боеголовками, которыми ты добивал спасательные капсулы». Том увидел, как на лице лежащего перед ним человека промелькнула тень от стыда за содеянное. «Я...» начал он но райн мгновенно прервал его заткнись знаешь что было с ней дальше я расскажу тебе и он рассказал обо всем о том как ее подобрали пираты о смерти двух ее товарищей и о том что пираты делали с ней с каждым его словом лицо фарсете становилось все мрачнее и мрачнее райн рассказал ему о том как удалось спасти ее и о том что было дальше «Она погибла чуть больше пяти дней назад», – произнес он, заметив, как лицо лежащего перед ним человека дернулось. «Я просто хочу, чтобы ты знал». После всего произошедшего она не сломалась. Когда потребовалось, она выполнила то, что было нужно. Елена сделала это и поплатилась жизнью. Многие люди поплатились за это. «Я выполнял приказ», – тихим голосом произнес Форсетти. «Я знаю», – так же тихо ответил ему Райан. «Да. В космосе никогда не видишь своего противника. Не видишь его лица. Не знаешь его имени. Я всего лишь хотел лишить тебя такой привилегии. Дать тебе взглянуть на частицу того ужаса, который ты сотворил». Том поднял пистолет, который сжимал пальцами протеза, и навел на форсете. Это была легкая флотская модель, предназначенная для корабельной службы безопасности. А еще, как любое импульсное оружие малой мощности, этот пистолет был удивительно тихим, но оттого не менее смертоносным. Но Вильям этого даже и не заметил. Он лишь продолжал смотреть на застывшее в радостной улыбке лицо Елены. Том вышел из палаты. В паре метров от двери, прислонившись спиной к стене, стояла стройная рыжеволосая девушка, одетая в неприглядную гражданскую одежду. Взгляд ее зеленых глаз скользнул по пистолету, который Том поставил на предохранитель и убрал в кобуру под корткой. Райан подошел к ней, и они молча направились к лифтам. «Все окончено?» – тихо спросила она, когда он нажал кнопку вызова кабины. «Да, Лиза, теперь все кончено». «Он...» – Райан лишь отрицательно качнул головой. Она не стала ни о чем его спрашивать. Раз он сказал все, значит все. Двери лифта открылись, и они зашли внутрь. Лиза ткнула пальцем кнопку нижнего этажа, где располагалась парковка личного транспорта. «Слушай», — спросил он, чуть скосив взгляд. «Тот поцелуй, я все хотел спросить». «Почему?» Лиза улыбнулась и пожала плечами. «Потому что я так захотела». Отметки пройденных этажей сменялись одна за другой. Лиза ожидала, что Том продолжит разговор, но Райн лишь молчал, словно обдумывая что-то. «И что же будет дальше?» Наконец спросила девушка, когда двери лифта открылись, выпуская пару на безлюдную в это время парковку. «Дальше. Будем жить дальше». Они вышли из лифта и направились к своему флаеру. Том обнял ее за талию своей рукой из плоти и крови и притянул к себе. Отличная идея, сказала она с улыбкой. Да, согласился с ней Том. Мне тоже нравится. В Фурсете неподвижно лежал в темноте и все смотрел на оставленный Томом проектор. На изображении незнакомая ему девушка светилась радостью. В палате было тихо, очень тихо. И в этой тишине Форсетти продолжал слышать последние слова, которые сказал ему Том, прежде чем опустить пистолет и уйти. «Этот призрак будет теперь твоей ношей». Конец книги.